и она до сих пор никем не замещена. Но это одна из первых военных должностей при Королевском дворе. Тривиль был простым гасконским кадетом, как и я, Ваше Величество, и все же занимал эту должность в течение 20 лет. Был гасконским кадетом, так назывались младшие сыновья дворянских семей. «У вас на все есть ответ», — сказала Анна Австрийская. И, взяв со стола бланк патента, —